Глава 16 Я ждал, чтобы зашло солнце. Уже несколько дней, как я вернулся на Голд Хок роуд солнце очень медленно передвигалось по белой стене больницы, и карнис, опоясавший стену на уровне моих глаз, отбрасывал длинную тень. Тень все вытягивалась, меняя направление, и голова моя поворачивалась на подушке следом за нею. В полдень белая стена блестела,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 Гораздо позже я вспоминал, что дверь затворилась и Дейв ушел. Он не впервые видел меня в таком состоянии. Я ворочался сбоку на бок, койка скрипела и ходила ходуном. Я был в рубашке и кольсонах, и хотя день стоял солнечный, укрылся двумя одеялами. Озноб пронизывал меня до костей. Я нащупал на полу подушку и опять пристроил ее к рюкзаку. Я отвернулся от окна.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 Вошел и спросил, нет ли работы».